Глава семьдесят восьмая Когда пароход входил в Марсельскую гавань, Китти, любуясь ломанными очертаниями залитого солнцем берега, вдруг заметила золотую статую Мадонны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 совершённый им, когда он перестал быть самим собой. Но зная, что он тогда не был самим собой, он чувствует, что хотя бы в собственных глазах заслуживает снисхождения. Китти думала, что, может быть, у кого-нибудь и хватило бы великодушия не осудить, а пожалеть её. Но сама она только вздыхала при мысли о том, какой удар был нанесён её самонадеянности.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 Тогда за баронетский титул и вовсе можно будет не опасаться. Кити уловила, что главная цель этого письма — точно установить срок, на который её приглашают. Миссис Гарстин не намерена взвалить на себя такое бремя, как овдовевшая дочь в стеснённых обстоятельствах. Когда вспомнишь, как мать с ней когда-то носилась, странно, что теперь, обманувшись в своих надеждах,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 «Я бы на твоём месте приехала из Марселя поездом, чтобы поскорее попасть домой. Только не говори, что это я тебе посоветовала. Ведь она уверяет, что ничего серьёзного нет и не хочет, чтобы ты приезжала, пока она ещё в больнице». С врачей она взяла обещание, что её выпишут через неделю. Целую, Дорис. П.С. «Ужасно мне жалко Уолтера. Нелегко тебе досталось, бедняжка. Безумно хочу тебя видеть. Забавно, что мы с тобой одновременно ждём младенцев.